Глава 8. После того, как нежить издохла, у меня в голове воцарился полный сумбур. Что это? Откуда? И главное, как это вообще могло произойти здесь, посреди переполненного народом города, который от создания скверны защищал не только городской маг, но и сразу три колдуна. В учебнике написано, что процесс перерождения живых длится довольно долго, несколько недель, иногда даже месяцев, и для этого не подходит простая собачья канура на заднем дворе оживленного трактира. А тот мужик, которого убила Ланка, откуда он взялся? Как смог пройти по городу незамеченным, мимо множества людей, мимо стражи, да еще ни разу ни на кого не накинувшись? Он, мертвяк, у которого сразу после перерождения осталось только одно желание – убивать. Он же не мог просто выйти из леса, спокойно миновать открытые ворота, пропереться, никого не тронув через весь город, и только тут внезапно проявить свою темную природу. Но тогда что это? И как вообще в центре Рино мог взяться самый настоящий зомби? Да еще и не один, а в компании милейшего пса, который всего несколько часов назад весело игрался с внучкой хозяина. «Проверь девочку» тихо велел Ланки Ник, тоже похоже, подумав о том же. «Не Эль!» Я перехватила быстрый взгляд мага в сторону все еще находящегося в шоке Нелла Торо и, глянув на него через прозрение, отрицательно качнула головой. «Нет, с ним пока все было в порядке, аура как аура, никаких повреждений, предвещающих нехорошие перемены. Возле него даже тех странных точек не было» которые все утро меня беспокоили. В том смысле, что во всем городе их хватало в избытке. Даже вокруг нас, пока мы сидели на заднем дворе, кружилось великое множество. А вот внутри дома их почему-то не было. И это, мягко говоря, настораживало. Если в городе такой магический фон, то почему здесь он не нарушен? Или же дело не в фоне? Признаться, ничего подобного я раньше не видела и даже близко не могла представить, что бы это могло значить. «Наверху все в порядке», — доложила вернувшаяся Ланка, а следом за ней со второго этажа выглянула испуганно прижимающая к груди манюшку дочь Нелла Торо, Мила. Следом за ней из соседней комнаты вышла такая же испуганная постоялица со второй девочкой. И я, глянув на всех четверых, самую капельку успокоилась. Чёрных точек вокруг них тоже не было. Здоровые ауры, ровное изумрудно-зеленое свечение. Ого! Я чуть прищурилась, обнаружив, что в руке Нелла Торо сжимает испускающий ровное белое свечение предмет. Совсем небольшой, может, с детский кулачок, но это явно была непростая магия. Точно такой же светящийся кругляшок, только поменьше, светился на шее Манюшки. А еще один, совсем маленький, Лежал в левом нагрудном кармане ее деда. «Что это?» — спросила я, кивнув на судорожно сжатые пальцы Милы. «Амулет? Артефакт?» Та нервно улыбнулась. «Подарок от мужа. Перед тем, как уехать в столицу на заработки, он нам всем такие оставил. А я вот сегодня благословила в храме». Мы с Ником одновременно кивнули. В моей голове при мысли о божественном благословении забрежила смутная догадка. Но прежде чем она оформилась во что-то конкретное, под дощатым полом что-то зашуршало. Присутствующие одновременно уронили взгляды вниз. Я при этом расширила радиус прозрения на весь дом, однако под полом было пусто. Ни чужих аур, ни ловушек, ни света охраняющих артефактов. Что там? напряженно спросил Ник, обернувшись к хозяину дома. Тот поежился. Подпол, запасы. Еда обычно означает, что рядом обязательно трутся. «Крыса!» — в голос взвизгнула вдруг Мила. Ланка-то, поча сапогами, кинулась вниз по лестнице. Мы с Ником резво крутанулись на месте, и... Я даже сама не знаю, как так получилось. Но я все же успела краем глаза заметить метнувшуюся снизу, небольшую, но стремительную тень. Интуиция сработала сама. А может, это тренировки сказались. Но щит я активировала мгновенно и только отшатнулась, когда в него что-то стукнулось, а потом с писком отлетело назад, гулко ударившись о гладко выструганные доски. «Нель, в сторону!» — гаркнула Ланка, пролетая мимо меня с уже занесенными клинками. Я послушно сдвинула щит, чтобы подругу не задела. Заодно прикрыла им стоящего рядом мага Инела Торо, тогда как ведьмачка — С воинственным воплем взмахнула мечами, и миг спустя атаковавшее нас существо рухнуло на пол повторно, превратившись из непонятного монстра в самую обыкновенную крысу. «Ауры нет», — тихо сказала я, едва глянув на рассечённое пополам тельце, а потом услышала, как внизу, под полом, скребётся кто-то ещё. Кинула непонимающий взгляд на мёртвого грызуна который даже во время нападения оставался для моего прозрения абсолютно невидимым. Сообразила, что в подвале, где хозяин держал припасы, крыса была наверняка не одна. После чего коротко выругалась и, не дожидаясь, пока доски под нами заходят ходуном, вскрикнула. «Все наверх! Живо!» Ребята не заставили себя ждать. И только Нелл Торо от неожиданности замешкался – Вернее, замешкался он лишь потому, что метнулся к стойке и выхватил из-под нее устрашающего вида мясницкий топор. Но когда из-под пола послышался отчетливый скрежет, а в центре зала доски аж выгнула из-за напора снизу, стало понятно, что угроза намного больше, чем мы полагали, и остановить ее с помощью мечей или топора нам, скорее всего, не удастся. Мы успели преодолеть Почти половину лестницы, когда снизу раздался оглушительный грохот, и пол в обеденном зале попросту взорвался изнутри, раскидав обломки в разные стороны. Взрыв получился порядочный. Стоим мы чуть ближе, кого-нибудь наверняка зацепило бы щепками. Когда же я оглянулась, то оказалось, что посреди комнаты теперь зияла огромная дыра. И оттуда, плавно обтекая вставшие дыбом обломки, Сплошным потоком выливалось настоящее серое море, при виде которого у меня все похолодело внутри. а у рук крыс никаких не было. Все они до единой оказались мертвыми, поэтому звуков не издавали, зато двигались при этом так слаженно и целеустремленно, что от этого становилось еще страшнее. Но что самое скверное, крыс было много. Так много, что, пожалуй, они не могли в таком количестве обитать в подвале рачительного Нелла Торо. Тем более, что сам Нел, судя по его закаменевшему лицу, явно ничего об этом не знал. А пока этот оживший кошмар продолжал изливаться из его просторного подпола, только стоял и беспрестанно осенял себя защитным знаком, беззвучно шевеля губами и явно молясь, чтобы полчища твари не ринулись на второй этаж. Не знаю, помогла ли ему молитва или же просто так сложилось, но в нашу сторону ни одна крыса даже головы не повернула. Разлившись по полу, словно живой ковер, они закрыли его почти целиком, после чего сплошной серой массой докатились до стен, рассыпались, какое-то время метались туда-сюда в поисках выхода, а затем первые из них добрались до входной двери, после чего вся крысиная стая в едином порыве развернулась и таким же сплошным потоком хлынула на улицу, где вскоре и исчезла, оставив нас пораженно оглядывать зияющий в полу кратер. И мысленно благодарить светлых богинь за то, что на этот раз все обошлось. Когда я повернулась и взглянула на столпившихся у перил людей, они выглядели не просто потрясенными, а парализованными от ужаса. Мила все так же прижимала к груди ровно сопящую дочку, чудом не проснувшуюся от грохота. Рядом стояла и, судя по всему, была готова грохнуться в обморок безымянная постоялица. Прижавшаяся к ней девочка вот-вот собиралась заплакать, но твердая Ланкина ладошка надежно закрыла ей рот, поэтому ни одного звука малышка так и не издала. А рядом, все на тех же перилах, сидела уже знакомая нам кошка. Шерсть на ее загривке все еще стояла дыбом, глаза горели огнем, облепленный паутиный хвост нервно гулял из стороны в сторону. Однако на наше счастье, во время извержения крыс, кошка тоже молчала. И, наверное, именно это нас и спасло. «Вы слышите?» — неожиданно встрепенулся Ник. «Слышите, как тихо стало на улице?» Я тоже прислушалась и почувствовала, как по спине пробежался, Недобрый холодок. Снаружи и впрямь воцарилась неестественная тишина. Куда-то пропали звуки шагов, гул голосов, пьяные выкрики, грохот проезжающих мимо телег. Каких-то полчаса назад город буквально бурлил и кипел жизнью, а сейчас будто вымер. Прямо затишье перед бурей, не иначе. И в этот момент снаружи вдруг как бабахнуло. Бум! Пол под нашими ногами явственно вздрогнул. Окна зазвенели, а по улице пронесся мощный порыв ветра, несущий поломанные ветки, сорванную с крыш черепицу и мелкий мусор. А потом снова «бух» и новый порыв ветра, от которого за окном поднялась настоящая стена пыли. Что это было, я так и не поняла. Где — тоже неясно. Наверное, рвануло все-таки в районе главной площади. Похоже, что-то большое и, наверное, даже магическое. А значит, кандидатов на взрыв не так уж много. Башня-колдуна, рынок или же городская ратуша. Но что взорвалось? Какой-то артефакт? Повозка с опасным грузом? И почему снаружи по-прежнему не слышно криков? Неужели ничего не разрушилось и никого не ранило? Бабахнуло-то знатно. В доме только что окна не повылетали, однако никто не бежит, не зовет на помощь. И почему вместо суеты и вполне естественного для подобной ситуации шума снаружи стоит все та же неестественная, прямо-таки мертвая тишина? «Мамочка, мне страшно», – прошептала напуганная девчонка, стоило Ланке отвлечься. «Мамочка, что происходит? Спрячь меня, я хочу домой». Я молча приложила палец к рту и покачала головой. Женщина поспешила прижать захныкавшего ребенка к себе и, присев на корточки, что-то быстро-быстро зашептала ей на ухо. Девочка послушно умолкла. Мила побледнела еще больше. Нел Торо покрепче сжал в могучих руках топор. Тогда как мы с Ником и Ланкой обменявшись тревожными взглядами, начали медленно, аккуратно и очень-очень тихо спускаться вниз. Что бы там ни происходило, нужно было выяснить, что это и с чем мы имеем дело. Поэтому я, заново активировав щиты, осталась прикрывать лестницу, тогда как ведьмачка с магом все так же медленно и осторожно направились к входной двери, старательно обойдя по дороге трупы, и краем глаза отслеживая, не появится ли из подвала кто-то по опаснее крыс. Когда они оказались совсем рядом с кратером, я на всякий случай активировала второй щит и накрыла им дыру в полу, как крышкой. Ник, которому я тоже подала сигнал, благодарно кивнул, тогда как Ланка на цыпочках подкралась к окну и осторожно выглянула наружу. «Никого!» Я растянула прозрение на максимально возможное расстояние в надежде увидеть дальше, чем смогла подруга. Однако тот самый снег за целый день стал заметно гуще, плотнее. Из-за него дальность действия заклинания резко упала. Но даже та пара сотен шагов, которая осталась мне доступна, наглядно доказывала улицы Рино и впрямь опустили. Правда, не до конца. Тут и там заклинание все-таки показывало зеленые точки. Где поодиночке, где группами, но живые здесь все-таки были. И даже, насколько я видела, они перемещались, причем иногда довольно быстро. Но стоило мне порадоваться этому факту, как где-то в отдалении послышался пронзительный крик, а сразу после этого одна из точек на моей карте бесследно исчезла. Что за... Прозрение вдруг дало ощутимый сбой, и я аж головой помотала, обнаружив, что та чернота, которая всегда служила фоном для цветных отметин, неожиданно шелохнулась, словно старательно притворявшаяся дохлой тварь. Она внезапно ожила, расслоилась, и волной поднявшись вокруг небольшой группы живых, двумя домами дальше, накрыла их с головой. С улицы в это же самое время... Послышался еще один дикий крик, на краткий миг слившийся в многоголосый вопль ужаса. А потом он так же резко оборвался. Зеленых точек стало на несколько штук меньше, тогда как тьма, заволновавшись, так же быстро успокоилась. «Что это было?» — прошептала Мила, когда крики снаружи сначала затихли, а затем вспыхнули с новой силой, только уже в другом месте. Следом за ними — Закричали уже там, куда мой мысленный взор не доставал. Потом к людским крикам присоединился и рев перепуганных животных, причем с каждым мгновением он все нарастал, и в нем слышалась откровенная паника, граничащая с безумием, а посреди этой стремительно набирающей силу жутковатой какофонии, на улице снова послышался быстро приближающийся шум. — Помогите! — распорол, как ножом воздух, еще один истошный крик, и кто-то с приличной скоростью пронесся мимо постоялого двора. — Помогите! Убива! — Ра, милосердная! — вздрогнула Ланка, отпрянув от окна, когда снаружи послышался топот множества ног, громкий хруст, а затем крик резко оборвался. Зато вместо него закричал кто-то еще. Затем голоса слились в один болезненно-панический вопль, больно резанувший по ушам. Это было невыносимо. «Там на улице люди, и они убивают друг друга. Кажется, весь мир сошел с ума». Я снова испытала сильное желание зажать уши руками, когда снаружи донеслись звуки раздираемой плоти, а вместе с ними утробное рычание, вскоре сменившееся, долгим, протяжным и совершенно жутким воем, в котором не было ничего человеческого. Саан. В свое время меня даже зомби так не испугали. Скелеты не смогли вывести из равновесия. Наверное, потому что я точно знала, что они давно мертвые, а тут всего полчаса назад по городу ходили, разговаривали и смеялись обычные люди. Каких-то полчаса назад мы даже предположить не могли, что все вокруг. Так резко изменится. И главное, ничто не предвещало беду. А сейчас снаружи творилось что-то страшное. Магическая карта исправно показывала ожившую тьму, разлившуюся по близлежащим кварталам и жадно рыскающую в поисках добычи, живую, зловещую, мгновенно набрасывающуюся на всякого, кто окажется в зоне досягаемости. Она гуляла по улицам, как чума, заползая в окна проникая в дома через двери и дымоходы, неумолимо преследуя тех, кто пытался от нее убежать, и гася одну за другой крохотные зеленые точки, при виде которых мою душу начало заполнять отчаяние. Да что же это такое? За какие прегрешения богини прокляли этот город? А если это не их вина, то что же тогда могло произойти, чтобы весь Рино внезапно сошел с ума, а по его улицам вот так запросто начала бродить неупокоенная нежить. Нель, там еще остались живые», — повернулся ко мне встревоженный мак, когда зловещий вой повторился, и на этот раз в нем зазвучали новые голоса. Я прикусила губу и медленно покачала головой. «Нет, живой мимо нас пробежал всего один, и только что его искра угасла». А те, что еще оставались неподалеку, исчезали одна за другой. На улицах, в домах, в сараях. Причем с такой скоростью, что минут через пять вокруг нас не останется ни одного нормального человека. «Лан, сколько ты видишь народу на улице?» Кинул быстрый взгляд в сторону окна Ник, когда криков стало меньше, жуткий вой отдалился, но на улице снова раздались звуки быстро приближающихся шагов. Восьмирах. «Две женщины и мужчины. У всех одежда разорвана. И лица». Ведьмачка, еще раз осторожно высунувшись наружу, сглотнула. «Они все в крови!» «Так», — распорядился Ник, — «на улице слишком опасно. Если они там все такие, уйти у нас точно не получится. Ланка, закрывай ставни. Только тихо, Нелторо. У вас есть чем подпереть дверь?» «Найдется». Тихо отозвался спустившийся следом за нами хозяин с топором на перевес. Но не успел он сделать и пару шагов, как Ланка от окна приглушенно ругнулась и напряженно сообщила. Они остановились у ворот, оглядываются, и, кажется, к ним идет подкрепление. Вон там еще макушки виднеются, и много. «Ник, что делаем?» Мак, быстро выглянув в крохотное смотровое окошко на двери, и, убедившись, что выход со двора и впрямь перекрыт, прикусил губу. «Если они хоть чем-то похожи на тех, что мы видели в подземельях, то мою магию можно использовать лишь в крайнем случае. Она их только приманит. А мы до сих пор не знаем, сколько народу успело переродиться». «Такое впечатление, что все...» — севшим голосом отозвалась подруга, тихо-тихо прикрывая внутренние ставни — и с сожалением глянув в сторону наружных, которые были для нее недосягаемы. Там еще человек десять подошло, и все такие же, как эти, но раз нельзя использовать магию, то придется сражаться по старинке, руками. Нель, если они нас учуют, твои щиты долго продержатся. Я мрачно покосилась на дыру в полу. Сколько понадобится, столько и продержатся. Лан, на тебе окна, распорядился маг. «Нас не должны увидеть. Нел Торо, на вас задняя дверь. Запомните, угроза может исходить от любого существа — крысы, кошки, собаки, человека или певчей птички. Если на нас нападут, вас не должны укусить. И по возможности старайтесь не прикасаться к крови, она может быть заражена. Нель, я попробую растянуть щиты на весь первый этаж», — спокойно отозвалась я. «До второго, надеюсь, нежить не дотянется». «А не надорвешься», — внимательно посмотрел на меня маг. Я только усмехнулась. «Если не считать прозрение, то у меня есть возможность одновременно удерживать сразу четыре полноценных счета, сроки жизни и толщина которых зависели сугубо от моих резервов. Но это лишь те щиты, которые нужно подпитывать постоянно». Тогда как обычных, не требующих особых затраты, так сказать, одноразовых, я теперь могу наштамповать намного больше. «Тогда работаем», — напряженно сказал Ник, поняв все без лишних слов. И мы, стараясь не шуметь, разбежались кто куда. Нел Торо, пропав в коридоре, ведущем на задний двор, с тихим шорохом закрыл тяжелую дверь и, задвинув засов, подпер створку, нашедшимся в подсобке бревнышком. Ник, поймав брошенный хозяином ключ, также тихо закрыл входную дверь на замок, а затем принялся сооружать из столов и лавок настоящую баррикаду. Ланка тем временем пробежалась вдоль стен и аккуратно прикрыла ставни на всех четырех окнах, набросив заодно крючки на остальные петельки. Затем принялась помогать магу, потом к ним присоединился Нел Торо, стараясь сделать это как можно тише а я в это время быстро-быстро плела один щит за другим, мысленно поблагодарив Ника за увеличенные резервы. На то, чтобы закрыть обе двери и четыре окна на первом этаже, у меня ушло меньше минуты. Щиты, конечно, пришлось использовать обычные, на дверях с подпиткой помощнее, на окнах, соответственно, одноразовые, и еще два крепких щита я оставила в резерве, на случай, если произойдет что-то непредвиденное. К сожалению, схему Эртанородо я до конца так и не освоила, поэтому об абсолютной защите оставалось только мечтать. Но даже без нее двери я могла держать как минимум пару часов, даже если нас будут непрерывно атаковать. А если Ник поделится собственными силами, то и до утра, может быть, дотяну. Правда, надеждам этим не суждено было сбыться. Когда шум на улице затих, И я уже решила, что хотя бы какое-то время мы сумели выиграть. На втором этаже раздался звон разбившегося стекла. Почти сразу за этим последовал мощный удар в одну из дверей, которая, на наше счастье, оказалась довольно крепкой и к тому же закрытой на ключ. Мила от неожиданности вскрикнула. Вторая женщина, обнявшись с дочкой, в голос завизжала, после чего с улицы снова донёсся полубезумный вой, Ему в ответ провыл кто-то из комнаты, а следом на дверь обрушился еще один мощный удар. Второй такой же обрушился на окно на первом этаже, от чего то со звоном разлетелось. Одновременно с ним кто-то заскребся у входных дверей, после чего я с беспокойством поняла, что мы окружены, и деться из дома попросту некуда. Щиты, правда, пока держались. Когда женщины вместе с детьми С визгом кинулись вниз по лестнице. Я успела поставить еще один щит на дверь той самой комнаты, где только что разбилось стекло. Причем всего за секунду до того, как очередной удар разнес его в щепки. А вот существо, которое это сделало, честное слово, я никогда ничего подобного не видела. Это было снаружи вроде человек. Ни полуразложившийся зомби, ни скелет. Неслепленный, из чего попала уродец, а именно человек. Причем без видимых повреждений, на нем даже одежда сохранилась нетронутой, и руки были обычной формы, то есть без когтей и прочих уродств. Единственное, что в нем настораживало, это перекошенное лицо, окровавленный рот с несколько удлиненными верхними клыками и кроваво-красные глаза, в которых не светилось ни единого проблеска разума. Ни зомби, ни зверь и не вампир, ни скелет и не изм. Наверное, когда пройдет побольше времени, он преобразуется во что-то конкретное. Со временем у него отрастут и когти, и клыки, грудная клетка деформируется, плоть разложится. Но сейчас же это был обычный человек. Однако именно от того, что внешне он выглядел почти нормально, становилось резко не по себе, издав уже знакомый вой. Существо прыгнуло на щит. У меня тут же загудело в ушах. Словно это не он, а я грудью встретила монстра. Резервы ровным потоком устремились на подпитку защитного заклинания. Щит на мое счастье устоял, тогда как тварь, всем телом ударившись о невидимую преграду, с хриплым рыком откатилась. На меня она уставилась с такой злобой, что мне стало неуютно. Тварь определенно меня видела». Ее ноздри беспрестанно шевелились, так что, наверное, у нее и обоняние еще осталось. А вот на месте ауры, как и у крыс, и у самого первого погибшего растеклась ожившая тьма. Но я лишь вот так вблизи смогла определить, что она действительно шевелится и не имеет ничего общего с той нежитью, с которой мы сражались раньше. Выходит, вот почему я не заметила опасности раньше. Обычных зомби... Прозрение всегда подсвечивало серым, а этот почему-то сливался с фоном. Одним только заклинанием его найти не получалось, и лишь когда он начинал двигаться, вскрывающей его тьме, можно было заметить хоть какое-то движение. — Ниэль! — крикнул снизу Ник, выведя тем самым из непродолжительного ступора. — Сюда! Быстро! — дверь, которую он охранял. Содрогалась уже беспрестанно. Вторая, что вела на задний двор, и вовсе держалась на одной петле. Если бы не щиты, сюда бы уже ворвались толпы нежити, но магия хвала-раа и ее благоразумной сестре Наа пока держалась. Правда, сил на это уходило столько, чтобы одиночку мне точно долго не выдержать. Когда мертвец отступил назад и, разогнавшись, во второй раз врезался в невидимую преграду, щит заметно прогнулся а у меня заломило виски. Одновременно с этим резервы резко просели, напор на остальные щиты тоже резко возрос. На одном из окон заклинания явственно поблекло, готовясь вот-вот развалиться окончательно. И одновременно с этим, сквозь доносящийся снаружи шум, я услышала громкое лошадиное ржание. «Боги милосердные! Маркиз!» «Скорее!» — вывел меня из кратковременного ступора, Еще один вопль Ника. отчаянный лошадиный крик повторился и тут же оборвался, словно его обрезали. Бабушкиного Мерина я любила. Он служил нам верой и правдой несколько долгих лет. Добрый, послушный, ох, маркиз. Тряхнув головой и отогнав наворачивающиеся слезы, я кубарем скатилась вниз и поспешила занять свое место в тройке. Между нами, дрожа и всхлипывая, Стояли заплаканные женщины. Там же ревели перепуганные до полусмерти дети. За ними приютилась грязная, но отнюдь не глупая кошка. Бледный, но решительный Нел Торо, в ногах которого она уселась, обеими руками сжимал топоры, не сводил глаз с неумолимо поддающейся входной двери. А когда та окончательно развалилась, и в мой щит на полном ходу влетели сразу два живых мертвеца, из его горла вырвался сдавленный стон. Когда же за ними мелькнула сплошная масса нетерпеливо рвущихся в дом тварей, и когда на втором этаже окна начали вылетать уже одно за другим, а двери почти одновременно разлетелись в щепки, даже мне стало ясно, что нам не выстоять. Причем поняла я это еще до того, как на лестницу вывалилась толпа озверевших жителей Рино и с торжествующим ревом кинулась к нам. Приведи них Ник поджал губы, и его тело окуталось густым, синеватым маревом. «Встаньте плотнее», — процедил он, одним движением сплетая вокруг нас свой знаменитый ледяной щит. «Сейчас здесь станет холодно». Не дожидаясь, пока он закончит, я одним мысленным усилием деактивировала защиту на окнах и дверях и, поморщившись от раздавшегося грохота, с которым рвущиеся с улицы нелюди ввалились внутрь, собралась просто втянуть магию обратно. Нечего зря резервы тратить. Но вовремя вспомнила, что магия Ника притягивает к себе ненужное внимание и передумала. А потом сделала что-то, наверное, со страху, из-за чего вся высвободившаяся энергия преобразовалась еще в один щит. Такой же, как раньше, только побольше. И закрывал он теперь не окно и не дверь, а невесомой пленкой лег поверх создаваемого ником ледяного купола. Причем лег как влитой, с точностью повторив все его изгибы. А когда маг еще и снабдил его длинными шипами, с готовностью растянулся и на них, подарив нам не только дополнительную защиту, но и спасительную передышку».